Фиона Гибсон. Когда жизнь подкидывает тебе лимоны. Читает Анна Ченцова. Часть первая. До. Глава первая. Воскресенье, 10 февраля. И снова он. Ночной пот. Черт возьми, Вив! объявляет Энди. Это как просыпаться в болоте. Муж вылезает из кровати. А я понуро наблюдаю за ним. Я что, виновата? Оно само получается, когда я сплю. Ладно, это я так, морщится он. Нет, не так. Ты выговариваешь мне за то, что я, женщина средних лет, переживающая муки гормональной перестройки, я всего лишь хотел сказать, что это неприятно. Он надевает халат и резким движением затягивает пояс. Ему неприятно? Ну, извините. Только пот – далеко не единственное блюдо в моем нынешнем меню, которое также включает перепады настроения, учащенное сердцебиение, беспричинные вспышки и постоянное беспокойство, зашкаливающее в сравнении с привычными и так далеко не низкими показателями. Добавьте к этому маниакальную жажду неудобоваримого пудинга – от того, наверное, живот растет, как на дрожжах, стремление умиляться при виде щенят, котят, телят и прочего четвероногого молодняка – А также прыщавость, которой не было даже в подростковом возрасте. Да еще ночные страхи, идущие бонусом к бессоннице. А вдруг авиабилеты начальницы забронированы не на ту дату? И почему по карте такой-то перерасход? И из-за чего волосы стали ломкими, как солома? В 4.37 утра найдется масса поводов для переживаний. От положения дел в правительстве до размеров собственной задницы. А если эти поводы себя исчерпали, всегда можно понервничать из-за собственной обеспокоенности. А это нормально так волноваться? И у моего супруга еще хватает наглости сетовать на мокрую постель? У мужчин андропауза — это ерунда на постном масле. Если тебе настолько противно, предлагаю я, могу спать в гостевой. Зачем? Не нужно, говорит муж со страдальческим вздохом. Или могу снять номер в специализированной гостинице для дам в Климаксе, где вентиляторы на каждом шагу и сочувствующий мужской персонал. На это он предпочитает не реагировать. «Не знаю, что еще предложить», — говорю я. «Разве что вмонтировать в меня термостат?» «Хватит, я тебя понял». Но от кнопочки я бы не отказалась. Я смотрю на физиономию мужа, А бояшка доктор Флинт, с ярко-голубыми глазами и длинными-длинными ресницами, такими пушистыми и загибающимися, словно он пользуется моей тушью. Подозреваю, что большинство коллег женского пола и пациенток к нему неровно дышат. В это тусклое серое утро я надеюсь на талику юмора или хотя бы сочувствия к моему резко пикирующему уровню эстрогенов, но он смотрит на меня холодно, точно я обливаюсь мерзким потом ему на зло. Для медработника с его-то стажем врачебного такта ноль. Давя в себе раздражение, я иду в душ после Энди, а потом заглядываю в комнату дочери, которая еще в кровати. У нее чудесные светло-каштановые волосы, большие голубые глаза, как у папы, и широкая щербатая улыбка из-за двух выпавших молочных зубов. Доброе утро, Ис, говорю я. Пора вставать зайка. Помнишь, что мы сегодня идем плавать? Ой, я забыла. Давай-ка пойдем, пока народу мало. Изи вылезает из постели и достает из шкафа одежду, она терпеть не может, когда ей указывают, что надеть. Узнав, что у нас с Энди семилетняя дочь, люди нередко бывают ошарашены. Нам обоим по 52, и я, само собой, самая старая мамаша во всей школе. Когда была зачата Изи, мы уже потеряли надежду на второго ребенка после сына была пара выкидышей, а потом ничего. Мы оба прошли обследование, все казалось в полном порядке. Но годы шли, а беременность не наступала. Мы с Энди уже смирились с тем, что у нас будет только один ребенок. Спенсер замечательный парень, и мы никоим образом не чувствовали себя обделёнными. Честно говоря, мы никогда не предохранялись и почти забыли о том, что можем зачать снова, и уж, конечно, никак не ожидали, что это произойдет, когда мне будет сорок Когда месячные не пришли, я подумала, что началась менопауза. А вместо этого появилась Изи, наше солнышко, за что я неустанно благодарю судьбу. Спенсер, которому сейчас двадцать два, немного скис при известии о том, что у него будет брат или сестра. Но, разумеется, ненадолго, и обожает Изи с самого ее рождения. Вообще мне кажется, большинство подростков болезненно воспринимают доказательства того, что их родители все еще занимаются этим. Впрочем, теперь у нас это бывает нечасто. И все бы ничего, если бы не еще одна странная особенность климакса. Более удивительная, чем потоотделение, о котором я была наслышана. Но чего я от себя никак не ожидала, так это взрывы либидо, когда постоянно хочется и ведешь себя точно похотливая кошка. Слушай, Вив. Я сегодня совсем без сил. Дорогая, мне завтра утром на пробежку. Что-то спина опять пошаливает, точно и шас. Или люмбага. Да, пожалуй, оно. Ой, мне больно, когда ты так делаешь. Вот такой чресло-тонизирующий эффект я оказываю на своего благоверного. Ничего, ему еще приспичит. Будет пыхтеть мне в ухо, а я такая, мол, не в форме, и поясницу прихватила. Извини, друг, твой поезд ушел. Я готовлю яичницу на нас троих, а сама так радуюсь при мысли, что обломаю его с сексом, что к тому моменту, когда мы садимся завтракать, почти прощаю его за давишнее брюзжание. Мне даже приходит мысль извиниться за то, что я женщина и старею. «Извини, я такая раздражительная», — говорю я, попивая кофе. «Просыпаюсь вся липкая, как рептилия, просто жуть». «Мужчина, который вроде бы должен меня любить», и, вероятно, сопереживать гормональному катаклизму, в котором я оказалась, смотрит на меня отстраненным взглядом. К твоему сведению, Вив, у рептилии сухая кожа, говорит он.